Поскольку существовала опасность, как бы она не превратилась в безрассудство и бешенство. А ведь другие народы используют пронзительные звуки и громкие выкрики, чтобы подстрекнуть и распалить храбрость солдат. Так и мы, как мне кажется, вопреки общераспространенному мнению, а большей частью нуждаемся в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 буквально говорить на кончике вилки. Означает, по-моему, изображать из себя глупца. А нужно приспосабливаться к уровню тех, с кем находишься, и порой притворяться невеждой. Заботьте о выразительности и тонкостях. А в повседневном обиходе достаточно толкового изложения мысли. И если от вас этого желают, ползайте по земле. В учёном свойственно спотыкаться об этот камень. Они любят выставлять напоказ свою образованность и повсюду сыют свои книги. А в последнее время их писания настолько прочно обосновались в спальных и ушах наших дам, что если последние и не усвоили их содержание, то, по крайней мере, делают вид, будто изучили его. О чем бы ни зашла речь, сколько бы ни был предмет ее низменным и обыденным, они пользуются в разговорах и в своих писаниях новыми и учеными выражениями. В таких словах они выражают свой страх, гнев, радость, озабоченность. Пользуясь ими, они открывают «выражение». все тайны своей души. Чего больше они и обмарок падают по учёному. И ссылаются на Платона и святого Фому, говоря о вещах, которые мог бы столь же хорошо подтвердить первый встречный и поперечный. Наука, которая не смогла проникнуть к ним в душу, осталась на кончике их языка. Если бы высокородные дамы собоговалили поверить мне, им было бы совершенно достаточно заставить нас оценить их собственные и вложенные в них самой природы богатства. Они прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие гасить своё собственное сияние, чтобы излучать свет заимствонные извне. Они погребли и скрыли себя под грудами ухищрений. Они, женщины, целиком из шкатулки. Причина тут в том, что они недостаточно знают самих себя. В мире нет ничего прекраснее их. Это они украшают собой искусство и румянят румяна. То им нужно, чтобы быть любимыми и почитаемыми. Им дано, и они знают больше, чем необходимо для этого. Нужно только немного расшевелить и оживить таящие в них способности. Когда я вижу, как они углубляются в риторику, юриспруденцию, логику и прочую дребедень, столь никчемную, столь бесполезную и ненужную им. А во мне рождается опасение, что мужчины, побуждающие их к занятиям ею, делают это с намерением заполучить власть над ними и на этом основании держать их в своей власти. Ибо какое другое оправдание этому мог бы я подыскать? Хватит с милых дам и того, что они умеет без нашей помощи придавать своим глазам прелесть весёлости, нежности и суровости.